Глава 3. Дома я прежде всего решила погадать. Что мне подскажут мои косточки? Я взяла турку, налила в нее воды, заварила кофе, достала мешочек с костями и уселась поудобнее за стол Как и предписывали правила, я прежде всего тщательно сконцентрировалась на волнующей меня проблеме. А проблема у меня такая. Оправдать мужа моей клиентки и доказать, что в горничную пальнул не он. Я метнула кости, повторив про себя проблему, и посмотрела на цифры, находящиеся на верхних гранях. Выпало 4, плюс 20, плюс 25. Так, посмотрим, что же сие сочетание означает. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Во как, человек с интеллектом. Ну что ж, хорошее предсказание, я довольна. А теперь... Подведем итог того, что нам удалось узнать за первый день расследования. Итак, Татьяна Александровна, что мы имеем? А имеем мы семью из трех человек. Бабушка графиня пока не в счет. Она с мужем полковником живет отдельно. Семья нанимает домработницу Карину. Она работает, себе работает. И вдруг в нее влюбляется и сын 20-летний юноша, и отец 48 лет от роду. Скорее всего, оба признаются ей в любви, она по простоте душевной отвечает обоим. Ну и что с того? Это не преступление, всего лишь аморальный поступок. Причем со стороны всех троих. А что нам интуиция шепчет? А она нам шепчет, что сведений у меня даже для начала очень уж мало. Я знаю только, что эта девушка горничная теперь убита что после ее ухода из дома у Довиченко ее частенько навещали два человека – отец и сын. Об этом сказал мне Мельников. И еще знаю, что пистолет на месте преступления не найден. И тогда полиция сделала обыск в доме Маргариты Игоревны. Но пушку не нашли. Вывод один – убийца унес оружие с собой. В таком случае он его где-то спрятал. Мельников подозревает у Довиченко-старшего, но я с ним не согласна – Как я могу доказать, что убил не он? Только одним способом. Найти того, с кем он провел тот вечер. А для этого мне надо поговорить с самим Виталием Яковлевичем. Хоть посмотреть, что он из себя представляет. А то составлять портрет человека с чужих слов довольно сложно. Увидеть и поговорить. И такая возможность мне представится завтра утром. Надо убедить его признаться мне, где он каратал тот злополучный вечерок. А пока... Итак, еще раз. Живет семья из трех человек. Четвертый можно считать девушку-домработницу, которая за гроши работала в доме. Через два года ее выгнали, поймав с хозяином в хозяйской спальне. Хозяин снял ей квартиру, куда сам периодически наведывался. И что? Туда же наведывался и сынок хозяина, очевидно, тоже влюбившийся в эту девушку. А то, что это так, не вызывает сомнений. Сегодня в разговоре со мной... Он ее пылко защищал, даже кричал на меня. Делаем вывод. Мальчик жутко влюблен, и даже, возможно, это первая в его жизни женщина. Отсюда такая пылкость и желание защищать возлюбленную. Как он сказал мне, и не просто сказал, а кричал. Что вы вообще понимаете, почему вы ее осуждаете? Шалава, дрянь, мерзавка. Она нормальная была, ясно вам? И ничего из дома не воровала. Так, все это хорошо, юноша влюблен... Но кто убил девушку? В принципе, мог и сам Мадамодовиченко старший. Тут Мельников прав. Застал с сыном и от древности грохнул. Может, она решила остановить свой выбор на сыну или объявила об этом отцу. А мог и сынок. Картина та же. Застал возлюбленную с отцом и от древности грохнул. А еще могла и сама Довиченко. Мотив у нее был более чем серьезный. Ее как женщину и мать можно понять. И муж, и сын бегают к одной и той же девке, как она выражается. Спят с ней, а ей не хочется в 45 остаться одной. Столько вместе пройдено, столько всего нажито. Квартирка вон какая, конфетка, а не квартирка. Ее теперь что, делить? Да и в качестве своей снохи видеть эту воровку ей тоже вряд ли улыбалась. Девица как-никак на 6 лет старше ее сыночка. Да и репутация ее, прям скажем, не очень. А так грохнула эту тварь и дело с концом. И муж теперь снова с ней, и сын сидит дома. Постепенно все забудется, он найдет себе достойную девушку. Да, получается, от смерти этой Карины Маргарита Игоревна выиграла больше всех. И особой сложности здесь для нее не было. Узнать, где живет соперница, проще простого. Взять пистолет из сейфа тоже. Пришла и бабах. И не верю я, что полковник не научил все свое семейство палить из Макарова. Так, теперь бабушка. Пожалуй, из всей семейки она мне понравилась больше всех. Что можно сказать о ней? От гордости за внука бабушка не засветилась. Рассказывала о нем сдержанно. Похоже, она умеет объективно оценивать своих родственников. Похвальное качество. И вообще она умная женщина, тактичная, выдержанная. Еще бы жена полковника. К событиям тоже относится объективно. Не рыдает, как ее дочь. Папа по поводу ареста и не заламывает руки, хотя любит его, это бесспорно. С Серафимой Аркадьевной вообще приятно иметь дело. Я не удивлюсь, если окажется, что она дворянского происхождения. И все-таки что-то странное было в ее словах. Но что? Нет, пока не могу этого понять. Просто интуитивно чувствую какое-то несоответствие чего-то чему-то. Впрочем, ладно, с бабушкой мы разберемся после. Сейчас нам... Позарез надо вытащить Юдовиченко-старшего из предвариловки. А для этого важно поговорить с ним самим. Вот когда я увижу его лично, я буду иметь о нем какое-то представление. Итак, единственный вывод, который я для начала сделала, это то, что смерть домработницы более всего была выгодна моей клиентке. А если это действительно сделала она... В таком случае, наняв меня, мадам Удовиченко сильно рискует. Ведь для того, чтобы освободить ее благоверного, я вынуждена буду найти настоящего убийцу. То есть отправить за решетку ее саму. И тем не менее, она меня наняла. О чем это говорит? Дамочка уверена, что ей ничего не грозит. Возможно, возможно. А еще возможно, что она здесь действительно ни при чем. Но размышлявшись вдоволь таким образом, я отправилась принимать душ перед сном. На другой день я прямо с утра отправилась к Мельникову в отделение. Он, как обычно, писал что-то, сидя за столом. Было ощущение, что он не покидал свое рабочее место со вчерашнего вечера. Меня так и подмывало сказать ему, а ты почему еще не ложился? Я протиснулась на цыпочках в его кабинет. Мельников поднял на меня глаза. А, это ты, мать. Сейчас закончу. Он снова опустил глаза в документ, ручка заскользила по бумаге, я тихо присела на стул. Через несколько минут Андрей закончил писать, убрал бумагу в папку и посмотрел, наконец, на меня. — Привет. — Да я вот тут все с этими гребанными грабителями червы их побрал. — Представляешь, еще одна жертва нападения. Отняли сумочку, мобильник, сняли золотую цепочку и сережки. — Илья тебе вчера говорил? — Они меня уже достали, эти уроды. Чувствую, скоро я до них доберусь. — Женщина жива? «Да, лежит в больнице с проломленной головой. Но там только сотрясение. Врачи сказали, через неделю выпишут домой для долечивания. Так что, едем к твоему банкиру?» «Едем». Через пару минут мы уже садились в мою машину. Мы приехали на улицу Щенкова к серому мрачному зданию. Здесь находился изолятор временного содержания. Мельников провел меня через КПП. Я только показал свое удостоверение частного детектива, а Андрей сказал «Это со мной». Мы прошествовали по длинным мрачным коридорам, миновав несколько постов охраны, и вскоре вошли в допросную маленькую комнатку с крохотным зарешеченным окном под самым потолком. В допрос стоял только стол и три стула. Мы с Андреем сели на эти стулья, прибитые к полу, и принялись ждать. Сейчас его приведут. В это время зазвонил мобильник в кармане Андрея. Он достал его и включил. Что? Заболели? Понятно. Хорошо, допрос отменим. Он выключил телефон и вбрал его в карман. Адвокату, Довиченко, заболел», — сказал Андрей. Просил перенести допрос. «Андрюш, так чего лучше? Давай побеседуем с клиентом так, без протокола». «Клиент, это для тебя он клиент, а для меня подозреваемый. Да как скажешь, мне надо на него хоть посмотреть, а уж поговорить вот так, да зарезу». «Да ладно, говори, зря что ли сюда тащились». «Ну вот и хорошо» сейчас он нам все расскажет, а я докажу, что убил не он тебе всегда хорошо но учти мать выпускать твоего клиента я пока не собираюсь. как никак пистолет у него в доме был в его сейфе он сам сказал так что excuseми как говорят в рязани, а банкир пока посидит у нас. андрей хлопнул по столу папкой и как бы давая понять, что дело это решенное раз и навсегда. Хорошо, Андрюшечка, я не против, пусть пока посидит. Ему, кстати, полезно, не будет в следующий раз жене изменять. А я в ближайшие два дня докажу, что девушку убил не он, и вы все равно его отпустите. Спорим? Докажешь – отпустим. Не докажешь – не отпустим. А спорить с тобой я не буду. Денег на коньяк жалко. Вот рады, что с премией. «За раскрытое дело! Точно, Андрюш, давай быстренько раскрываем, банкира отпускаем и идем с тобой в ресторан. Закажем ведро шампанского и тазик черной икры. Скромненько и со вкусом!» «Весело живешь, мать! Даже завидно! А какой смысл унывать?» В это время открылась дверь, и в ее проеме показался мужчина лет пятидесяти, высокий, приятной наружности. Он был в тренировочном костюме и кроссовках. Его красивые волосы темно-русого цвета были тщательно зачесаны назад. Руки он держал за спиной. Мужчина был лишь слегка полноват и для своих лет выглядел довольно неплохо. На лицо он был, я бы даже сказал, весьма симпатичным. И тут же представила себе его в костюме тройки с галстуком в шикарном кабинете коммерческого банка. Наверное, он сидел там за огромным столом размером с мою кухню. И секретарша, 18-летняя худосочная цыпочка, подавала ему кофе. Конвойный завел мужчину в допросную, а сам остался за дверью плотно закрыв ее и щелкнув засовом. «Здравствуйте, гражданин Довиченко, сказал Андрей, указывая на стул. «Проходите, присаживайтесь». Виталий Яковлевич поздоровался с нами и сел на указанный стул. Он успел окинуть меня удивленным взглядом и несколько насторожиться. «Мне только что звонил ваш адвокат», продолжал Андрей. «Он заболел и просил перенести допрос. Но я хочу предложить вам поговорить с частным детективом Татьяной Ивановой. Ваша супруга наняла ее и поручила...» — Помочь следствию. Вы не возражаете против беседы с ней? — Что? Частный детектив? — Нет, я не возражаю. Тем более Рита наняла. — Только это как-то неожиданно. — Ну, это ничего. Говорите тут, я пока перекурю. Мельников встал и подошел к двери. Он нажал кнопку звонка, находившуюся тут же, и конвойный выпустил его. Мы с Удовиченко-старшим тут же посмотрели друг на друга. «Татьяна, а вы правда частный детектив?» – спросил он. Я достал удостоверение и показал ему, он кивнул. «Маргарита Игоревна наняла меня. Она не верит в вашу виновность и очень хочет освободить вас». Рита, Рита. Удовиченко на пару секунд закрыл глаза и покачал головой. «Как я виноват перед ней!» «Виталий Яковлевич, сейчас, извините, не время посыпать голову пеплом и каяться в грехах. У нас с вами совсем немного времени, так что не будем терять его понапрасну». — А вы в самом деле можете помочь мне? Адвокат сказал, я перебил его. — Давайте для начала выясним с вами один очень важный момент. Он опустил голову. Я понимаю, что заслуженно вляпался в это, извините, дерьмо. — Тогда где же вы были в тот злополучный день, Виталий Яковлевич? — А вы все знаете? То, что произошло? Из-за чего я здесь? — Я знаю многое, но этого недостаточно, чтобы вытащить вас отсюда. — Так где вы были в момент убийства Карины Овсепян? «Мне стыдно сознаться в этом. Настолько стыдно, что вы готовы пойти по огнестрельной статье?» «Это серьезный срок, предупреждаю вас. Из тюрьмы вы выйдете дряхлым стариком. Но если вообще выйдете, так что внуков своих вы в лучшем случае увидите уже взрослыми. Если вообще увидите...» Он посмотрел на меня испуганно. «Татьяна, простите, я видел в удостоверении, но уже забыл, как вас по отчеству». «Александровна, но ну я прошу вас называть меня просто Татьяной». «Хорошо», — кивнул он. «Так вот, Татьяна, знаете, я не убивал Карину. Знаю. Расскажите, что у вас произошло в тот день». «Да, в тот день мы с ней опять поругались. Уже не в первый раз. Я ее просил оставить Евгения в покое. Она уверяла, что больше с ним не встречается. Но я чувствовал, что она мне лжет. Я обещал ей большие деньги» если она даст мальчику отворот-поворот. Зачем ему женщина на шесть лет старше его? Ему надо заканчивать институт, искать себе девушку своего круга. А вам, извините, зачем девушка не вашего круга? Татьяна, вам будет трудно понять меня. Вы не мужчина. Мой возраст приближается к 50. Вон уже волосы начали сидеть. Первые морщины, а тут вдруг молодая горячая девчонка. если он сбросил двадцать с лишним лет. Я снова стал молодым и легкомысленным. Это такое блаженство, снова почувствовать себя 25-летним. И словно нет никаких забот. Ни на работе, ни в семье. Такая легкость, такая радость. А Серафима Аркадьевна была права насчет мужчин после 45 Похоже, у них действительно бывает кризис. Страх приближающейся старости. И от этого страха они готовы убежать каким угодно способом. Мудрая женщина эта графиня, ничего не скажешь. А этот-то хорош. Седина в бороду. Похоже, вы просто потеряли из-за нее голову, предположила я. Он прикрыл глаза. Господи, кто мог ее убить? Она была такой красивой, такой страстной. А мы даже не попрощались, только поругались. Он едва не плакал. Виталий Яковлевич, вернитесь, пожалуйста, в реальность. Я вам верю, что убили не вы, иначе не взялась бы за это дело. Но для того, чтобы освободить вас, мне нужны доказательства. Итак, где вы были в тот вечер, когда Карину застрелили? Я приехал к ней в обед примерно часа в два. Мы сразу же занялись любовью. Потом я принял душу, она приготовила кофе. Мы пили кофе на кухне разговаривали. Как-то нечаянно в разговоре коснулись Евгения. Я спросил Карину, продолжает ли он ходить к ней. Она уверила меня, что нет. Но я чувствовал нутром, понимаете, чувствовал, что они продолжают встречаться. А она врет мне. Я сорвался, начал кричать на нее. Я же даю ей денег, подарки там, снимаю ей квартиру в конце концов. Что ей еще надо? Почему она встречается еще и с моим сыном? Как она вообще может поступать так? Одним словом я накричал на нее. Она тоже кричала, оправдывалась. Понятно, подумала я. Это и был тот первый скандал, о котором говорила соседка. А второй, спросил я. Что второй, не понял Виталий Яковлевич. Он смотрел на меня удивленно. «Когда вы поругались во второй раз?» «А с чего вы взяли, что мы поругались дважды?» «Вот и этот ваш, Мельников, то же самое спрашивал». «Соседка сказала, что слышала скандал дважды. Так когда вы поругались во второй раз?» «Врет ваша соседка», — вспылила девчонка. «Мы поругались один раз». «Она не моя, а скорее ваша. Вы ведь снимаете эту квартиру. Впрочем, ладно, оставим пока соседку в покое. Так что было дальше?» Вы поругались. Кстати, во сколько это было? Примерно часа в три, ну, может, в самом начале четвертого. Потом я поехал домой. Надеялся застать там сына и поговорить с ним по-мужски, но его не было. Рита была в магазине, у нее там инвентаризация проходила. Она предупреждала, что придет поздно. Я послонялся по дому, позвонил несколько раз Евгению на мобильник, но он не брал трубу. Часов в пять не в силах успокоиться, я поехал... «На такси, на столичную. Снял там... проститутку. Да-да, проститутку. Потом привез ее в номер частного меня отеля Мы купили по дороге вино, коньяк, фрукты. Я начал пить, почувствовал, что меня развезло. Я расстроился за скандал с Кариной. Она берет у меня деньги, обещает бросить Евгения, но не держит слово. Я просто чувствовал, что он посещает ее». Виталий Яковлевич, давайте вернемся к проститутке. Как ее звали? Эмба. Да, она так представилась. Хотя, думаю, это не настоящее ее имя. Она ярко-рыжая, и она чем-то похожа на Карину. Потому я и снял ее, заплатив за целую ночь. Самое интересное, что у нас ничего не было. Я имею в виду секс. Я так напился в тот день. Даже стыдно. Все помню. Жаловался ей на жизнь, на Карину, на сына. Она слушала и ела-ела, как будто до того неделю голодала. — Значит, говорите, проститутка похожа на Карину. Как вы думаете, она сможет подтвердить ваши слова? — А вы собираетесь ее найти? — ужаснулся Виталий Яковлевич. — Естественно. Это ваша соломинка. Точнее, теперь уже наша, раз я ввязалась в это дело. — Татьяна, но как я... Все узнают, что я с проституткой. — Жена узнает. Теща, сын. — А как вам то, что они знают о вашей любовнице? Ничего? Нормально? — Пусть уж лучше вам будет стыдно дома перед женой и тещей, чем целых 20 лет перед сокамерниками. Он закрыл лицо руками и застонал. — Вот правильно говорят, что рано или поздно за все приходится платить. — Виталий Яковлевич, кто у вас в семье умеет стрелять из пистолета? — спросил я. — Из пистолета... «А, все. Это мой тесть всех научил. Говорил так, на всякий случай, мало ли. Он бывший военный. А что?» Я постаралась придать своему голосу безразличие. «Ничего, это я просто к сведению». «Татьяна, вы только не думайте, никто из моих родных не мог». Испугался Удовиченко. «А пистолет хранился у вас в спальне, в сейфе?» «Да, а потом он пропал оттуда». «Когда?» «Не знаю». «Виталий Яковлевич, вы только говорите мне, пожалуйста, всю правду, иначе мне будет трудно помочь вам». «Да я правду говорю, пистолет пропал, но когда именно, я не знаю. Я же не каждый день проверял его. Он лежал в отдельном ящичке, это такой специальный сейф для денег и оружия. А почему вы не заявили в полицию?» Он замялся, помолчал, похрустел пальцами, я терпеливо ждала. «Виталий Яковлевич, у нас мало времени, напомнил я, видите ли, Татьяна. Он потер виски, снова похрустел пальцами». Он что, решил их сломать? Так вот, заявить я не торопился. Да, я Я думал, мне казалось, что... Ну, ну что же тебе казалось? Что-то ты темнишь, парень. Я решил помочь мученику, иначе он будет до утра хрустеть здесь пальцами. Вы подумали, что пистолет могла взять Карина? Виталий Яковлевич смутился, но нашел в себе мужество кивнуть. Как вы догадались? Женская интуиция. Вы спрашивали у нее про пистолет? Да, он опустил голову. Но она, разумеется, уверяла, что ничего не знает об оружии. Так сказать, ни сном, ни духом. Он кивнул, не поднимая головы. А вы усомнились в правдивости ее слов и потому не заявили о пропаже. Не хотели подставлять вашу даму сердце. Если бы милиция докопалась, кто взял пистолет, Карину могли бы посадить. Он упорно избегал слова «украла». Если бы вы заявили о пропаже оружия... «Карина, скорее всего, была бы жива», — довольно жестко сказала я. Он поднял на меня глаза. Взгляд его был испуганным. «Скажите мне, Виталий Яковлевич, пожалуйста, только откровенно, когда Карина работала у вас, вы влюбились в нее?» «Да», — стыдно сказать, — «как мальчишка». Просто голову потерял. Со мной с молодости такого не было. И она ответила вам взаимностью. «Я сам был поражен, Янь». Не думал, что тоже нравлюсь ей. Не ожидал, что нам будет так хорошо. Лязнул засов в дверь, и я встала. Наше время вышло. До свидания. До свидания. Мы с Андреем снова шагали по длинному мрачному коридору, теперь уже в обратном направлении в сторону выхода. Андрюш, а что сказала соседка насчет времени? Во сколько были скандалы? Первый в начале четвертого, но тогда она им в стену не стучала. А в 5 начался какой-то ее любимый сериал, а соседи начали шуметь, и она постучала им кулаком в стену. Понятно. А во сколько наступила смерть девушки? В шесть, половине седьмого. Андрюш, по какому адресу находится квартира, которую снимал Довиченко? Калиновая, 96 Квартира 42 на первом этаже. Поедешь туда? Да, надо бы побеседовать с бабушкой соседкой. Пусть теперь расскажет мне, что она там слышала. Советую купить ей тортик. Очень уж бабушка любит сладкое. Под тортик она тебе все расскажет. А без тортика не расскажет? Нет, будешь жаловаться, что ей чай попить нещем. Пенсия у нее маленькая. Я усмехнулась. Находчивая бабуля. Ладно, купим тортик. И в какой квартире живет наша сладкоежка? 43 третий, а зовут ее Валентина Петровна. Мы расстались за воротом изолятора. Мельников отправился к себе в отделение, а я в магазин «Наполеон». Я ехала на Калиновую и переваривала то, что только что услышала от нашего подозреваемого. После разговора с ним мое предположение только подтвердили. После разговора с ним мои предположения только подтвердились. У Довиченко не стрелял в девушку. Это во-первых, а во-вторых, я сделал очень... Важное открытие, он влюбился в нее по-настоящему. Невероятно. Отец семейства в преддверии полтинника влюбился как мальчишка. Он даже краснел, говоря о ней. Но как человек благородный, он не мог бросить семью. Вот и маялся бедолага между двух женщин. Что ж, у каждой зверушки свои игрушки. А насчет пистолетика это он мне хорошо сказал. Значит, все-таки умеем стрелять, да? Всем семейством. А мне Маргарита Игоревна и ее мама говорили обратное, значит лгали. А когда люди лгут, значит им есть что скрывать. Но этот вопрос можно поднять и потом. Главное сейчас вытащить Виталия Яковлевича из изолятора. В этот момент я заметил, что подъехала к нужному мне дому. Это была не слишком новая девятиэтажка, почти в центре. Постояв буквально несколько минут у второго подъезда, я дождалась выхода на улицу какой-то мамочки с коляской. Я даже помогла ей, придержав дверь, в которую сама потом и прошмыгнула. На мой звонок Валентина Петровна отреагировала довольно своеобразно. Она крикнула мне громко с той стороны двери. «Уходите! Ничего не покупаю! Уходите, вам говорят, а то милицию позову!» За кого она меня приняла? За кумивая Жора, скорее всего. «Валентина Петровна, я ничего не продаю. Откройте, пожалуйста!» А кто вы? Я частный сыщик, Татьяна Иванова. Мне необходимо поговорить с вами. О чем поговорить-то? Об убийстве вашей соседки. Да вы не бойтесь, посмотрите в глазок, я покажу вам свое удостоверение. Я полезла в сумку, но тут дверь приоткрылась. Чего это вы сказали, я не расслышала. Вы кто? Я популярно объяснила бабушке, кто я и чем занимаюсь. Дверь приоткрылась чуть шире. Так вы насчет этой хвостки прости, господи? Да, я собираю сведения, но в этот момент бабушка заметила в моей руке торт. А это, простите, шоу у вас? Да вот подумала угостить вас к чаю. Дверь моментально распахнулась широко, и я увидела старушку во всей красе. На вид ей было за 70, но она была еще довольно бодренькая и активная. Пучок седых волос был собран на ее макушке, немного линялое домашнее платье. И стоптанные тапочки довершали образ бедный, заводской вахтерши на пенсии. «Так что же вы стоите?» – удивилась хозяйка. проходить Чайник зашумел, закипая. Мы с Валентиной Петровной сидели за столом и готовились пить чай. Она хлопотала с посудой и заваркой, а я, не теряя времени даром, задавала ей вопросы. валентин Петровна, скажите, пожалуйста, в тот день, когда убили вашу соседку, вы кого-нибудь видели возле ее двери? Кто-то к ней приходил?» Да я уж в то все обсказала, удивилась старушка. Чего же вы теперь опять меня пытаете. Вероятно, она не понимает, что такое частный детектив. Вероятно, она не понимает, что такое частный детектив, подумала я и решила, что я из полиции. Что ж, не будем разочаровывать женщину. Так, оно даже лучше. Тот следователь, которому вы... Все рассказали, уехал в командировку, не моргнув глазом, соврала я, и теперь мне поручили вести это дело, так что, если вам не трудно, расскажите, пожалуйста, видели ли вы, кто приходил к вашей соседке Карине? Это значит, ее так звали, она мне сказала, что ее зовут Ирина, от рыжая шельма, прости господи. Мужики к ней ходили, кто ж еще? Один молодой, совсем еще сосунок, зеленый, а второй в годах мушина. И как только людям не совестно, а? Я кивнула, сделав вид, что поддерживаю ее благородное негодование, а потом спросила, так кто здесь был в тот день, когда ее убили? В это время чайник закипел, старушка налила воду в заварник. То, что в годах. И пришел он в тот день часа в два. Пришел, как всегда, открыл своим ключом, а я в глазок-то все видела. Валентина Петровна сказала это таким тоном, как будто собиралась вывести на чистую воду закоренелого преступника. — А во сколько они ругались? — спросила я. — А ты почем знаешь, что они ругались? — Работа такая уклончиво, — ответила я. — Да, ругались они, точно. Кричали, что это сильно. В основном мужик кричал. — Меня, говорит, не проведешь. Я, говорит, тебя знаю. Ты все врешь. А что она врет, бог ее знает. — И больше вы ничего не слышали? Слов-то не разобрать. Шум слышно было. А что именно кричали, не знаю. Хозяйка налила в старинной чашке с замысловатым узором чай и порезала торт. Один кусок она тут же положила на свое бульвудце. Взявшись за второй, она посмотрела на меня вопросительно. Я отрицательно мотнула головой. Старушка, как мне показалось, этому очень обрадовалась. Значит, весь торт ей достанется. Я между тем продолжал расспрос. А второй раз когда они кричали? Второй раз. А это... так это, это сериал мой начался ровно в пять на российском канале. А эти придурки давай опять орать. Ну, не слышно же ничего. Ругаются и ругаются, сериал не дают смотреть окаянные. Я им кулаком в стену и постучала, а еще крикнула. Потише, мол, вы там совесть имеете, горлопаны. Они угомонились. Да какой там? Еще минут двадцать кричали, все никак остыть не могли. Слов вы, конечно, не разобрали. Да так, вроде про отца что-то говорили, еще про деньги какие-то. А вот еще про подарки и про брата. Брата? Какого брата? А я почем знаю? Вроде мужской голос кричал про брата. И еще деньги какие-то. Значит, утихомирились они примерно в половине шестого. Да, где то так. А во сколько мужчина ушел, вы не видели? Так же шел. Ты что, милая? Ой, погоди. Кажется, вскоре, как они затихли, ихняя дверь и хлопнула. Точно хлопнула, переспросил я. Вроде точно. А может, чуть позже, но хлопнула. А когда сильно грохнуло? Это выстрел, что ли? Так это в седьмом часу. А пора выстрел, вы нашим сказали? Валентина Петровна, понимающе кивнула. А перед выстрелом была тишина? Была тишина, да. Ой, что это я вру? Подожди, милая. Нет, перед выстрелом они снова ругались. Только на этот раз сама Ирина, или как там ее, кричала. И что же она кричала? А, сейчас вспомню, так, ага. Ты, говорит, дрянь, оставь, говорит, мне в покое. Это значит, что он к ней приставал. А еще кричала, что она кого-то она кого-то пожалеет. Вот. Старушка с победным видом смотрела на меня. Пожалеет, и кого же она может пожалеть? А я почем знаю? Валентина Петровна откусила большой кусок торта и принялась с удовольствием жевать его шумно, прихлёбывая чай. Помучив старушку еще некоторое время распросами, я поняла, что ничего нового она сказать не может. Кроме того, что уже сказала мне или мельнику Я поблагодарил ее за содействие следствию, попрощалась и вышла в подъезд. Я позвонил еще в две квартиры, находящиеся здесь же на этаже, но мне никто не открыл. Понятно, рабочий день, хозяева наверняка на работе. Но это ничего, я сюда еще как-нибудь на Но это ничего, я сюда еще как-нибудь вечерком загляну. Выйдя во двор, я села в свою машину. Пожалуй, выкурю сигаретку, немного поразмышляю. Итак, у нас нарисовался третий скандальчик. Я-то думала, что девушка поругалась с отцом, потом, вероятнее всего, с сыном. А теперь, благодаря слабоохватывой старушке соседки, получается, что Карина выясняла отношения с кем-то еще. Либо дважды с Евгением, но Виталий Яковлевич в тот день ушел от возлюбленной в начале четвертого, если ему верить. А я ему верю. Тогда, возможно, к девушке заявил Судовиченко-младший. Они два раза шумно ругались, причем упинали какого-то брата. Второй скандал был, если верить Валентине Петровне, в начале шестого. Промежуток между скандалами примерно два часа. А хлопок, то бишь выстрел, соседка услышала. Опять-таки примерно в половине седьмого. И Мельников сказал, что... По заключению эксперта, смерть девушки наступила где-то в это время. Все совпадает. Непонятно только, кто был у нашего. Непонятно только, кто был у нашей любви обильной мадаммазели в это время. Что за брат нарисовался и кто кого просил пожалеть. Да, интересное кино. Мне еще тут дополнительных родственников не хватало. В тех, что уже есть, разобраться бы. Я выбросила докуренную сигарету в ближайшую урну и захлопнула дверцу машины. Пожалуй, теперь стоит отправиться домой, благо время уже обеденное, перекусить, попить кофейку в спокойной обстановке и обдумать все еще раз, а также наметить план дальнейших действий. Решив это, я повернула ключ в замке зажигания. Дома я наспех перекусила, прихваченные по дороге и разогретой в микроволновке пиццей. Попила кофейку, одновременно выкурив сигаретку. Потом набрала рабочий номер моего друга Мельникова. На том конце провода долго была тишина, наконец раздалась знакомая. Мельников у аппарата. «Андрюш, привет, это я». «А, ты, мать, ну что, да было доказательство невиновности твоего Удовиченко?» «Да буду, не сомневайся». «Кстати, я сейчас разговаривала со старушкой, соседкой убитой, и она мне поведала, что в тот вечер Карина ругалась не два раза, а трижды. О как! И что?» «Как что? Скандалов было три, а не два, чуешь? Ну и что? Может, она вообще любила скандалить с утра до вечера? Может, ей так жить было веселее? Но грохнули ты ее не за это. Ну, Андрюш, мы пока не знаем, за что ее грохнули, мы можем только предполагать». «И что ты предполагаешь?» Смотри. В начале четвертого Довиченко старший от баршни ушел. А в начале шестого соседка снова слышала скандал. Значит, к Карине кто-то пришел. Может, он просто вернулся. Понял, что не доскандарил и решил, так сказать, довести начатое до конца. А там слово за слово. Андрюш, ну, как тебе такое нравится? Люди ругаются с трех часов до половины седьмого. А тебе это кажется подозрительным. У меня тут рядом семейка алкашей живет. Соседи часто вызывают нас к ним. Так вот, они орут друг на друга, и но раз по десять часов кряду И еще шифоньерами и тумбочками кидаются. Андрюша, так кто алкаши? Худовиченко, интеллигент с ног до головы. Как ты этого не понял? Не мог он так себя вести с дамой сердца. Он и так переживает, что плохо простился с возлюбленной. Переживает он. Знаю я, из-за он переживает. Как бы двадцатку не схлопотать по огнестрелу. А показания соседки. Она же сказала, что скандал был только в начале четвертого, потом в начале шестого, потом в седьмом часу. «Слушай, мать, ты вообще чего добиваешься?» «Вы должны помогать мне искать доказательства невиновности Довиченко. «Ага, вот прямо сейчас все брошу и побегу искать доказательства». «Против твоего банкира столько улик, на двоих хватит, а ты говоришь невиновность». «Пальчики его в квартире повсюду, это раз. Пистолетик у него имелся, это два». К сыну он свою мадам ревновал, это три. Кстати, сильный мотив. Из-за ревности не то, что одного человека убивали. Войны начинались, те мало. А что там скандалы чатенько случались, так это только подтверждает мою версию. Ну, сама подумай, сколько он мог терпеть, что милашка ему изменяет. Тем более с его собственным сыном. Терпел, терпел, скандалил, скандалил, а потом нервишки-то и не выдержали. А если я найду проститутку, с которой он каратал тот вечерок, что ты скажешь? — Так ты сначала найди, — усмехнулся Мельников. — И найду, — пообещал я. — И найди, и до тех пор меня не отвлекай. Скажите, какие мы заняты. С тех пор, как вы стали господином полицейским, Андрей Батькович, вот так зазнались. Вот когда вы были ментом, все было гораздо проще. Ну, ты мне еще политику правительства покритикуй. Ладно, мать, мне правда некогда. Найдешь проститутку, приходи, поговорим. — Давай. — Мельников отключился, я тоже положила трубку. Проститутку ему найди. А что делать, ведь придется найти, а? Но это будет только вечером, ведь, как известно, днем эти ночные бабочки отсыпаются от своих непосильных ночных трудов. А куда же мне пока наведаться? А что, если к мадаму Довиченко? Все-таки от смерти этой Карины Маргарита Игоревна выиграла больше всех. Заодно посмотрю, как она там работает, в своем магазинчике. И вообще, что это за магазинчик такой? Я достала из сумочки визитку, Посмотрела номер мобильника и набрала его. Мадам Удовиченко откликнулась практически сразу. Алло, Маргарита Игоревна, здравствуйте, это Татьяна. Вы сейчас где? У себя в магазине, а что? Вы очень заняты? Вообще-то занята. А что случилось? Можно подъехать сейчас к вам? Нам надо поговорить. Не отвечая на ее вопрос, сказала я. Она подумала совсем немного. Ну хорошо, подъезжайте. И она продиктовала мне адрес своего магазина. Я надела джинсы, натянула на ноги кроссовки и через минуту уже садилась в свою машину ожидавшую меня во дворе.